Глава 15. У любящей женщины сердце всегда полно надежд. Чтобы убить их нужен не один удар кинжалом, она любит до последней капли крови. Она Реда Бальзак. Надеюсь, вам у нас понравилось. Ваш спутник так быстро ушёл, ведь он всё никак не хотел отпускать Алису. Дачное пиршество давно закончилось, на землю опустилась ночь. Они вдвоём стояли у калитки Алисы, и Витя болтал, слишком много болтал, и ненатурально, очень ненатурально. Алиса ни на грамм не верила, что нравится ему, скорее он проявлял вежливость и только. Сам Витя Алису не прильщал. Ей хотелось побыстрее добраться до любимой кроватки, улечься туда и заснуть. Почему сбежал мажор, Алису не интересовало. Она и так догадывалась, что золотому мальчику не понравились ни обстановка, ни стол, ни соседи. Да и от внучки и деда он явно был не в восторге. едва ли не кривился каждый раз, когда она пыталась с ним заигрывать. Алиса не понимала, почему нельзя было обойтись банальной вежливостью: спокойно отвечать, вежливо улыбаться, делать вид, что ничего не произошло. Нет же, сидел как король на стуле. Впрочем, чего ещё от мажора ждать? Он даже подставил её намеренно. В этом Алиса была на сто процентов уверена. Сбежал, оставив её разбираться с прилипчивым кавалером. Вот оно ей нужно — битый час у калитки торчать. Спас Алису от ненужного назойливого ухаживания мобильник. Он весело запиликал знакомую мелодию. «Мать! И что ей не отдыхается в такое время?» «Да, мам, я? В порядке, конечно. Дома. Где же мне ещё быть?» «Во дворе. А что?» Просто так звонишь? Угу. Виталик дома? Мам, что-то случилось? Что за странные вопросы? Когда Алиса закончила разговор, ухожоры и след простыл. Она усмехнулась про себя. Слабый народ пошёл, обычного звонка выдержать не может. Открыла калитку, зашла, заперлась и пошла к дому. Мыться и в постель. Да, именно в таком порядке. Больше ей ничего от этой жизни не надо. Пошок, как обычно, дрых на подушке Алисы. Мажор затаился в темноте в кухне. Но он-то как раз Алису не интересовал. Вот ещё, много чести. Быстро полоснувшись под душем, она надела ночнушку и завалилась в кровать. Снелись ей пирожки, с мясом, много пирожков, целое блюдо. И она сидела рядом с ними, жевала один за другим и была по-настоящему счастлива. А утро уже традиционно началось с высказывания недовольного мажора. Это же придаточный инструмент какой-то. Он невежливо тыкал пальцем в совершенно нормальный диван и буквально орал, не обращая ни малейшего внимания на Настиш открытые окна. Ты сама когда-нибудь на таком спала? Да я здесь не только сколиоз заработаю. Кто мне мои нервы и здоровье вернёт? Алиса слушала молча и мысленно крутила фигу перед лицом мажора. Вот ему Пусть хоть немного на себе испробует, каково это жить обычной жизнью, а не сидеть на всём готовеньком с попашей богатеем за спиной. Когда мажор наконец-то замолчал, Алиса равнодушно уточнила: "Всё сказал. На кровать не пущу, это моё место. И да, я громко кричу. Все соседи узнают, как ты меня насилуешь, стерва". "Ой, да ради бога, хоть кто похуже". Алисе оставалось не так уж и долго жить бок о бок с этим козлом, так что его мнение о ней, о Алисе, её вообще не интересовало. Соседи! послышался на улице знакомый девичьй голосок. Внучка деда Андрея, похоже, не желала сдаваться и пришла сама к своему недоступному парню. Соседи, есть кто живой? Мажор, услышав голос, скривился так, будто съел сразу десяток лимонов. — Иди, — насмешливо посоветовала Алиса, — иначе она тут разорётся. — Сама иди. — Так не ко мне пришли-то, а ты уже одет, и шорт, и майка на месте. Сама Алиса всё ещё ходила в ночнушки и собиралась переодеваться только после водных процедур. Мажор нехотя вышел из кухни и отправился на улицу. Запускать свою дурную поклонницу. Алиса слабо понимала, зачем надо было бегать за мужиком, который к тебе, мягко скажем, равнодушен. Сама она никогда не унизилась бы до такого. С подобными мыслями Алиса подошла к другому окну и замерла, не веря собственным глазам. Мажор и девчонка стояли у калитки и самозабвенно целовались на радость всем соседям. Алиса протерла кулаками глаза. Поцелуй продолжился. Алиса закусила губу. Вот же сволочи, сосутся прямо на виду у Алисы. Ну и гад же этот мажор. Чем дальше, тем сильнее Виталик ненавидел людей. Да это из-за счастлисной поездки он даже предположить не мог, какие же они сволочи, особенно бабы. Вот кто не только на шею сядет, но и кулаками по голове колотиться начнёт. Спал Виталик приотвратно. Местная пыточная ложа под названием диван. Превратило его тело в один большой ком, в котором болела и страдала каждая мышца. Как долго он выдержит подобное издевательство, Виталик не знал, но очень боялся сорваться и разрубить диван на щепки. Останавливал его лишь мысль, что принадлежал диван не Кикиморе, а её матери, с которой у Виталика были неплохие отношения. Кикимора его страданиями не прониклась. Эта стерва даже не подумала посочувствовать Виталику. Вместо этого она категорично заявила — На кровать не пущу. Это моё место. И да, я громко кричу. Все соседи узнают, как ты меня насилуешь. Насиловать её, эту тушу. Да Виталик находился в своём рассудке. Он на неё и пьяный не покусился бы. Стерва. В его ладон горя жалением придушить её самолично. Вот так и схватил бы за горло, сжал бы его руками. И как раз в это время, видимо, чтобы добить Виталика, С улицы заорала другая дура. Соседи! Соседи! Есть кто живой? Голос внучки деда, вчера весь вечер с ним тупо заигрывавшей, показался Виталику противным, как звук бензопилы. Очень хотелось ответить матом, причём послать эту дётку с самомнением так, чтобы она забыла, как выглядит Виталик. Иди, насмешливо заявила Кикемара. Она явно получала удовольствие от происходящего. «Иначе она тут разорётся». «Сама иди», — огрызнулся Виталик. «Меньше всего ему хотелось видеть ту идиотку». «Так не ко мне пришли-то», — язвительно отметила Кикимора. «Вот же сегодня. А ты уже одет, и шорты, и майка на месте». Руки так и чесали стереть с её губ эту дурацкую ухмылку. Но родители, что бы их, вбили в голову Виталика запрет на избивание баб, даже полных дур. А потом пришлось идти, пока одна полуумная не переполошила всех окрестных собак. Привет, радостно улыбнулась незваная гостья. Открой калитку, поговорить надо. Виталик пожалел, что взял с собой ключи, но замок всё же открыл, позволил девчонке перешагнуть через порог. Что начал было он и не договорил. Психованная гостья буквально бросилась на него, Схватила руками его голову и впилась в его губы своими губами. До Виталика дошло только через несколько секунд. Его целовали. Это целовала его.